Глава 31. Несколько дней назад Деймон показал мне свой кабинет, служащий ему также лабораторией. Так что с утра пораньше я в первую очередь направляюсь к нему. Стража не удивляется. Я, можно сказать, приучила их к своей манере бродить по доступной мне части дворца. Доброе утро! Деймон оборачивается на мое приветствие. В комнате натоплено, и он снял пиджак, оставшись в рубашке с засученными рукавами и жилете. Я оглядываю кабинет, буквально заваленный бумагами и блокнотами, заставленный книжными стеллажами и шкафами. На стене висит грифельная доска, которую Дэймон умудрился полностью заполнить формулами. «Клэр Руш скрывает косметикой тонкие губы и длинный нос», — сообщаю я с улыбкой. «Ничего не имею против пластики, и ни за что бы не стала осуждать женщину за коррекцию внешности. Но с Клэр у нас особая история». «Не знал, хотя не удивлен. Но тайная канцелярия вынесла из ее комнаты самые обычные кремы и притирания. Может, мамаша Руш успела спрятать улики?» Деймон пожимает плечами. «Я усаживаюсь в кожаное кресло?» а он достает из шкафа тарелку с булочками и ставит на огонь горелки заварочный чайник. У него уютно, и еще он в курсе большей части моих секретов. Так получилось. «Понимаешь?» Дэймон щурится и чешет макушку. «Император Карл очень состарился, ослаб. Этим многие воспользовались, пустили корни. Он снимает чайник и начинает разливать чай по стаканам, установленным в ажурные подстаканники. Сейчас Эдриан разгребает все это. Он привел нового дознавателя лорда Турбиша. Тот еще не успел разобраться в местных интригах до конца. А Клэр. Старый император запретил Эдриона на, на ней жениться. Она считалась просто любовницей. Но без сомнения, генерал Руж пожертвовал дочерью ради собственных честолюбивых планов. Они и приворотное зелье Эдриона подливали. Зелья слабо действуют на драконов, Мари. Видишь ли, нас невозможно отравить. Убить тоже очень сложно. Регенерация работает на высшем уровне. Деймон садится напротив и продвигает мне булочки с заварным кремом. Прежний дознаватель был человеком Руша? Да, как и начальник охраны. Руша и его приспешники ведь, возможно, даже... Не предатели. Они любят Дургар. Просто считают, что будет лучше, если драконы останутся без крыльев. Хм, так любят Дургар, что пошли на преступление против короны. У меня пока нет доказательств. Я рассказываю Дэймоне о пророчестве и обо всем, что узнала в приюте. От удивления он даже свистит. «Как же запутали боги ваши судьбы», — произносит пораженно а потом заводит граммофон и протягивает мне руку. «Слышал, на отборе планируется бал?» Я поднимаюсь на ноги и вкладываю пальцы в его большую ладонь. «Вчера Клэр устроила Эдриану скандал». Деймон ухмыляется. «Одногорничная донесла». «Санни!» — шучу я, но попадаю в точку. Деймон приподнимает бровь. «Он легко ведет меня по комнате». Нас окутывает тихой мелодией, похожей на вальс. Крутанув меня и резко наклонив, Деймон нависает сверху и шепчет. «Она самая. У меня довольно близкие знакомства с симпатичными горничными». Я смеюсь, поскольку ничего не значащий флирт с драконом расслабляет. «Почему мой целитель неделю за тобой гоняется, Мари?» Прерывает нас раздраженный низкий голос. Я поворачиваю голову и разочарованно выдыхаю. В дверях стоит Эдриан. «Убери от моей жены руки, Ларшес!» — цедит владыка. Дракон тут же отпускает меня и поднимает ладони вверх. Другого на его месте уже бы вышибли из дворца, но лорд Ларшес ученый, от которого император не может отказаться. «Я просто готовлюсь к отбору», — ступаюсь я за приятеля. А Деймон согласился показать мне несколько движений, ведь вы были заняты следи Клэр, скромно опуская глаза. Эдриану, безусловно, нечего ответить. Ему только и остается, что крепко ухватив меня за талию, молча вывести из кабинета. ⁇ Что вы себе позволяете? ⁇⁇ шеплю я. Опять врежешь мне. Он зло усмехается и неожиданно затаскивает меня в оконную нишу. «Если придется, да!» — отвечаю тяжело дыша, так как бороться с этим здоровым драконом трудно и бесполезно. Он прижимает меня к высокому окну, захватив ловушку. «Ты не больна!» — наклонившись, цедит мне в лицо, и губы обжигает горячим дыханием. «Очень на это надеюсь!» «В этот момент я безумно далека от инструкции с розовой папки». Трепещу вовсе не от скромности и невинности, а от гнева. А Эдриан вдруг щурится и проводит большим пальцем по моей блузке, задевая вершинку груди. Жест настолько откровенный, что я задыхаюсь. Размахиваюсь, но на этот раз владыка успевает перехватить мое запястье. «Крем пристал к ткани», — кидает он и смотрит на меня сверху вниз. В его глазах я вижу бешенство, которое он еле сдерживает. «Пустите! Вы сделали выбор!» Но ответа я не получаю. Венценосный супруг через секунду уже спокойный, как удав. Отстраняется и, развернувшись, уходит. А у меня ноги дрожат, и сердце вот-вот окажется в горле. Боже, каких усилий мне стоило не проявить драконицу, вдруг заинтересовавшуюся властным самцом. Чтоб тебя, Эдриан Шейн!» Часы летят с бешеной скоростью. Еле успеваю устроиться в будуаре, когда в двери стучат, и камеристка заносит корзину с косметикой. «Подарок от организаторов отбора!» — улыбается она змеиной улыбкой. «Вы такую на своей ферме, наверное, не видели никогда?» «Выйди!» Кидаю я, и она обиженно поджимает губы. «Как прикажете!» Ставит корзинку на подзеркальник и удаляется гордо, подняв голову. Даже не сомневаясь, что в косметику подмешана какая-то гадость, осторожно заглядываю в корзинку, пробегая взглядом по красивым перламутровым баночкам и футлярам. Недолго думая, прячу это все в нишу. Потом отдам на экспертизу, и если обнаружу там яд, до сих пор при воспоминании о словах «крок» по спине бегут мурашки. Они ведь не постесняются плеснуть мне в лицо кислоту. Я не представляю, поможет ли драконья регенерация. Но узнавать на собственной, так сказать, шкурке не хочу. Пр. Виола Шарсо еще с утра прислала косметику из своего салона. Я спокойно наношу макияж. Ви трогала мое лицо. Просто оздоровила кожу и волосы, потускневшие и высохшие от болезни. «Какое платье вы наденете?» — спрашивает миссис Ллойд, стремительно врывающаяся в будуар с двумя платьями на плечиках. «Одно голубое, второе цвета пепельной розы». «Розовая», — не раздумывая, отвечаю и поднимаю за бантики пару бальных туфелек. «Наверное, за мной должны были зайти, но, естественно, никто не появляется. Поэтому до бальной залы меня провожает миссис лойд По дороге она быстро шепчет». Они перекроили всю программу в последний момент. Ах да, завтракать и обеда девушки будут вместе в присутствии императора. Черт! Я обмахиваюсь веером, в который Дэймон спрятал артефакт. Что поделать? Я на бал спешу, чтобы работать, а не прохлаждаться. Мы входим в полутёмный холл, и миссис Лойт тихо покидает меня. Я замираю перед огромными двустворчатыми дверями из золотистого дерева а затем делаю шаг в сияющее и благоухающее пространство бального зала. Конечно же, выгляжу трепещущей и невинной. Я ведь не хочу разочаровать жюри.